410. -е. Гуру. Знаете, что те, кто приобщился к учению, готовы и жаждут слушать или читать записи эти. Почему? Не потому ли, что на них наложена огненная печать Духа Владыки? Не потому ли, что они созвучны учению жизни? Не потому ли, что дают ответы на многие вопросы жизни? Да. Потому.